Раньше всех. Мама растерянно произнесла Мадинея. Как ты можешь говорить об этом? Мадинея должна пройти первый ритуал, прежде чем произойдет воссоединение, заметила Лазадуна. А по-моему, пусть она забирает шкуру, сказала Ларония, для чего бы она не понадобилась. Она знала, что женщина просила шкуру из жадности. нечасто удавалось добыть козла. Его шельф была редкостью, И высоко ценилась, а в конце зимы она становилась особенно густой и прочной. «Мне тоже все равно», — сказала Золандия, — «свежая козлятина разнообразит наш стол в день праздника Великой Матери». Некоторые согласились неохотно, но никто не возражал. Верлет же улыбалась, пытаясь скрыть удовлетворение. Сделав заявку первой, она, как и надеялась, обеспечила себе ценную шкуру. Свежая козлятина хороша с сушеным луком и голубикой. Все снова оглянулись на вход в пещеру. Эйла увидела молодую женщину с ребенком на руках, другой держался рядом. За ними шел молодой человек. Филония! Ларония и Ладуня ринулись к дочери, А за ними и остальные. Молодая женщина не была здесь чужой. После объятий Ларония взяла грудного ребенка, а Ладуни взял на руки маленькую девочку, а затем посадил ее к себе на плечи. Она смотрела на всех сверху вниз, улыбалась. Стоя рядом с Эйлой, Джандалар, улыбаясь, смотрел на происходящее. «Девочка, возможно, моя родственница», — сказала. филония посмотри, кто здесь!» Ладуни подвела ее к ним». «Джандалар, ты!» Она удивленно посмотрела на него. «Я даже не думала, что ты можешь вернуться. А где Таналан? Вот кого я хотела бы увидеть. Сожалею, но Таналан живет в другом месте. Печально слышать об этом. Я хотела бы показать ему Танолию. Я уверена что она дитя его духа. Я тоже уверен. Она похожа на мою сестру. Они оба родились у одного очага. Хотел бы, чтобы моя мать увидела ее. Ей было бы приятно знать, что в мире сохранилось что-то от Таналана, дитя его духа. Молодая женщина заметила Эйлу. Ты возвращаешься не один? Нет, откликнулся Ладуни. Я немного погодя, а ты увидишь других его спутников, ты своим глазам не поверишь, ты пришла вовремя, завтра мы устраиваем праздник в честь Великой Матери, сказала Ларония. Глава 37. С большим энтузиазмом воспринили в пещере священных горячих источников идею проведения праздника в честь Великой Матери. В средине зимы, когда монотонность жизни начинало утомлять приезд гостей был приятным сюрпризом. эйлай и джендалар изрядно взбудоражили обитателей пещеры а неизбежные при этом рассказы могли передаваться из уст в уста еще много лет с самого момента их прибытия верхом на лошадях в сопровождении волка который любил детей, все до единого так или иначе интересовались ими. Гости увлекательно рассказывали о своем путешествии, делились новыми мыслями, привезли удивительные приспособления, такие как копья металлка игла. А тут еще прошел слух, что женщина во время церемонии покажет нечто чудесное, что-то связанное с добыванием огня. Лазадуна упомянул об этом во время ужина Гости обещали показать, как действует копиметалка на поле рядом с пещерой, чтобы каждый мог увидеть это. Эйла же собиралась продемонстрировать возможности прощи, но главным, конечно, было открытие тайны добывания огня. Эйла обнаружила, что постоянно находится в центре внимания И это так же утомительно, как без конца путешествовать. Весь вечер люди задавали ей разные вопросы, спрашивали ее мнения о вещах, которых она не знала. К заходу солнца она так устала, что не могла выдавить из себя ни слова. Как только стемнело, она встала и покинула собравшихся у костра, чтобы пойти... Спать. Волк пошел с ней, а затем удалился и Джандалар, дав тем самым возможность поговорить и посплесничать о них в их отсутствии Приготовившись к следующему дню, они залезли в спальные меха. Джандалар обнял ее, начал ласкать, но она была настолько расстроена что он решил оставить ее в покое, Да и самому поостережься никто не знал, что можно ожидать в праздник Великой Матери. Лазадуна намекнул, что лучше воздержаться и отдать день матери после специального ритуала. Он разговаривал с тем, кто служит матери, о том, способен ли он иметь детей, сочтет ли Великая Мать, что его дух способен создать новую жизнь они решили перед общим праздником устроить специальный ритуал и обратиться за помощью прямо к великой матери эйла проснулась а рядом слышалось тяжелое дыхание мужчины она пыталась уснуть но напрасно она почти беспрерывно ворочилась стараясь не потребволить жандалара хотя сон так и не пришел Но похрапывание убаюкивало, и ее мысли пошли по неведомым тропинкам, как если бы она плыла между трезвым воображением и сменяющими друг друга сновидениями.